Если говорить об этой вакцинации, то, как пишет Айк, не нужно думать, что люди сразу стали бы умирать миллионами. Это настроило бы слишком многих против вакцины. По всей вероятности, сильные действия вакцины поначалу оказало бы на ограниченное число людей, на большинство же действовало постепенно, мешая установлению прямой связи между ухудшением самочувствия и вакциной. Однако нет никаких сомнений, что мы имели дело с давно подготовленным планом массовой вакцинации, разработчиков которого здоровье людей волновало меньше всего. Что бы ни говорили нам непосредственные исполнители, то на какой эффект действительно было рассчитано вакцинация, известно было лишь узкому кругу посвящённых, всегда остающихся в тени. Однако уже сейчас можно сказать, что целью несомненно являлось поражение иммунной системы человека. Достаточно было её нейтрализовать, и дело практически сделано. Если взять к примеру СПИД, болезнь, связанную с разрушением иммунитета, больные умирают не от СПИДа, а от болезней, с которыми иммунная система справилась бы при нормальных обстоятельствах. Таким образом, выходит, что пандемия свиного гриппа 2009 года являлась заранее спланированной глобальной биотеррористической военной операцией. Опасные пандемии в преддверии крупной войны могут замаскировать реальный теракт против будущего противника. Вирусная атака на Украину. Осенью 2009 года Украина оказалась поражённой неизвестным вирусом. И хотя все стали дружно говорить, что это детский тоже свиной грипп, но оказалось, что при заболевании проявляется совсем другая симптоматика, она характерна для геморрагической пневмонии. Именно такова истинная причина пандемии на Украине. Компания Baxter опять оказалась в поле зрения. Жозеф Маше, микробиолог, связанный с Массад, находясь в США, сделал официальное заявление, что американская компания Baxter и её украинское отделение занимается производством оружия массового уничтожения в форме вакцины. По его словам, эта вакцина, которая производится на Украине, вовсе не является вакциной, а созданным путём генетических изменений биологическим оружием, вызывающим болезнь и смерть. Профессора Маше пригласили на живое радиошоу, где он сказал: Но в Украине есть не только секретные застенки ЦРУ, но и лаборатории биоконцерна Бакстер, производящие якобы вакцины, но на самом деле биологическое оружие, которое выдаётся за вакцину. Он сказал, что вакцины содержит добавки, которые убивают иммунную систему, то есть искусственно вызывают синдром СПИД. Сам же вирус был воспроизведён из вируса испанки 1918 года. Ещё в 2005 году специалисты контролируемого Раффлерами американского центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали в Рэйтер небольшую статью. Вот что в ней сообщалось. Нам удалось реконструировать вирус и провести ряд экспериментов по изучению его свойств, сказал представитель центра Тэрин Стампи. В качестве образца использовались фрагменты лёгочной ткани людей, погибших от испанки в 1918 году. Этот материал был взят при эксгумации в 1998 году наиболее сохранившихся тел в условиях вечной мерзлоты на Аляске. С помощью современных генетических технологий возбудитель испанки был воссоздан и изучен. По своим антигенным характеристикам он значительно отличался от других пандемических вирусов 1958 и 1967 годов. Результаты исследований были опубликованы в журналах Nature и Science. После этих публикаций специалисты по биологической безопасности выражали свою серьёзную обеспокоенность фактом воссоздания смертельного вируса. Так бактериолог Ричард Эйбрейт из университета Ратгерс, Нью-Джерси, заявил: "У нас есть все основания для опасений. Тампи и его команда получили вирус, который является, возможно, наиболее эффективным из когда-либо существовавшего биологического оружия, и описали способ его создания". В том же 2005 году из одной публикации выясняется, что исследования проводились ещё и по линии Пентагона, в Институте патологии при ВВС США. Об этом стало известно от принимавшего участие в исследованиях доктора Джеффри Тобенбергера, который сообщил о том, что он и его коллеги реконструировали вирус испанки. Таким образом, они признали, что намеренно извлекли из небытия и воссоздали вирус испанки, дремавший в вечной мерзлоте 80 лет. Видите, известно, что бактериологи несколько десятилетий бились над задачей, как выделить белок вируса испанки. Зачем потребовалось воссоздавать парк периода испанки? Эксперименты по реконструкции вируса шли 10 лет, начиная с 1998 года. То есть утечка вируса возникла после экспериментов. Это значит, что кто-то этот вирус специально распространил, превратив его в биологическое оружие. Как пишут врачи, характерная картина болезни, разразившаяся на Украине осенью 2009 года – геморрагическая пневмония чумного типа и смерть в течение двух-трех дней. Этот вывод подтвержден и в статье «Эпидемия обычной чумы на Украине». Дело в том, что видов чумы несколько, и легочная чума как раз и характеризуется геморрагической пневмонией. Это не свиной гриб. Но хотели списать все на него. О том, что на Украине не свиной гриб, говорится еще в одном сообщении – Несмотря на информацию об эпидемии гриппа в западных областях Украины, в действительности началась эпидемия лёгочной чумы. Об этом заявила народный депутат, кандидат в президенты Инна Богословская. По словам Богословской, она побывала в нескольких западных областях Украины и пообщалась с местными врачами, которые сообщили ей о чуме. По словам кандидата в президенты, лёгочная чума является не вирусной болезнью, как грипп, а бактериальной, поэтому лечение её ведётся неэффективно. Таким образом, как пишут эксперты, Тернополь стал своего рода Чернобылем. Очевидно, что на биозаводе американского концерна Baxter на Украине произошла намеренная или случайная утечка в кавычках экспериментальной инфекции. Это уже не первый случай, когда Украина становится полигоном опасных биологических экспериментов. В 2008 году Министерство здравоохранения Украины обязало всех жителей Украины в возрасте от 15 до 29 лет сделать прививку от кори и краснухи в обязательном порядке. И это даже не обсуждалось. Не хотят заставим, сказали в министерстве. В страну завезли 9 млн доз вакцины. На это Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ выделили 5,5 млн долларов. Таким образом, всех прививали бесплатно, то есть даром. Перечисленные выше организации усиленно требовали провести вакцинацию на Украине. Поводом стало проведение Евро-2012. Так, виртуально совместив футбол с корью, выдумали нужный повод. Личное участие в организации иммунизации на Украине принял контролируемый кланом Рокфеллера в Центр по контролю и профилактике заболеваний США. По завершении этой акции Министерство здравоохранения Украины должно было отчитаться перед всеми этими организациями. Как пишут СМИ, началась принудительная вакцинация, и 3 мая в Краматорске скончался ученик 11 класса, который за день до смерти был привит от кори и краснухи. В период с 15 по 17 мая 92 человека, в том числе 87 детей, были госпитализированы из-за ухудшения самочувствия после вакцинации от кори и краснухи вакцина ЗА26Х в Краматорске Донецкой области. 15 мая старшеклассник был доставлен в реанимационное отделение Кременчугской детской больницы после вакцинации от кори и краснухи. Украина, судя по всему, стала своего рода экспериментальным полигоном для популяции русского народа. Напомню, что в Российской империи малоросы также, как и великоросы, белорусы и сербы относились в категории русские. Компания «Бакстер» имеет свое представительство не только на Украине, но и в Москве. Оно находится на улице Розанова, дом 10, дробь 1. И где гарантии, что при попустительстве властей у нас не произойдет то же самое? Кстати, относительно хазарского руководства всеми этими эпидемическими процессами с целью сокращения народа населения, написала израильская Хаорец со ссылкой на крупнейшую ежедневную газету «The Telegraph», который опубликовал интервью с голландской журналисткой Дезире Ровер. В своём интервью Ровер в частности сказала: "Глобальный заговор может быть прослежен к потомкам хазар, кавказского народа, которые были иудеями. На самом деле, эти хазары имеют другого бога Люцифера, Сатану. Их хазарские руководители Рокфеллеры, Ротшильды, Бжезинские, Киссинджеры являются менеджерами при Сатане". Частью плана этих менеджеров является тотальная чипизация населения для установления тотального контроля за каждым человеком в условиях нового мирового порядка, глобальной хазарии с антихристом во главе.